Глава девятнадцатая. Анна. Празднования начались прямо с ночи. Повсюду был слышен шум гуляний, смех, выкрики, которые долетали до моего шатра. Не могла уснуть, всё лежало и думала обо всём сразу. Хорошо, что рядом был котёнок. Мне не так тоскливо в его компании. Надо ещё раз поблагодарить рынка за такой подарок. Как раз увижу Орка днём, когда он придёт за мной, чтобы сопроводить в город. Я волнуюсь выходить в город, когда долго изолирован ото всех. Появляется какая-то нерешительность. К ней прибавлялись дополнительные поводы волноваться. Появились сомнения, нужно ли вообще туда ходить. Праздник и праздник. Что, я их не видела? Наш День города ничем не хуже. И салюты имеются. А тут что? Утром в шатёр пришла Гуня. Удивилась. Обычно я прихожу на кухню, а она редкий гость у меня. «Что-то случилось?» «Распереживалась?» «Нет, милая. Решила помочь тебе собраться. В этом нет необходимости. Я надену своё обычное платье. У тебя все чёрные, а в день урожая положено наряжаться в белое. Я принесла тебе платье и ленты». «Нет, Гуня. Никаких лент. Ты сама сказала, что мне нужно быть незаметной. Они не для красоты. Эти ленты как знак принадлежности». Зелёный значит, что принадлежишь орку. Никто не станет тебя трогать. — А этого недостаточно? — коснулась ошейника. — Не злись, — заметила моё недовольство. Лишняя предосторожность не помешает. Ошейник для орков, а ленты для гостей, что заглянут на праздник. Ведь ежегодно разные расы приходят на веселье. Ну, хоть платье было обычное, не вычурное, простой длинный светлый сарафан с зелёным узором. Хорошо, хоть не в короткую юбку одели, как орчанку. Тогда бы наверняка не пошла. Гуни помогла мне вплести ленты в косу. Красавица. Одобрительно посмотрела на меня. Пойдём к столу. Заявила неожиданно. Я не пойду. Мне в прошлый раз указали на место. Ирк распорядился тебя тоже позвать. Мне он ничего не говорил об этом. Только что разрешает идти с рынком в город. А утром послал за тобой. Недоверчиво на неё посмотрела. Не придумывает ли она? За Арчанкой замечено её желание всех объединять. Очень мне не хочется выглядеть нежеланной гостьей. «Точно?» — уточнила для надёжности. «Зачем мне врать?» Глаза были такие искренние, что не поверить было невозможно. «Хорошо. Ты же столько вчера помогала. Как можно без тебя справлять? Не приукрашай». Ты всё готовила, а я так, на подхвате. Пойдём, милая. А ты пойдёшь на праздник в город? А как же. Фиурса, который год меня приглашает. Мы с ней давненько дружим. Когда мы пришли, за столом сидели Ирк с Арьей. Они о чём-то переговаривались. Арчанка тоже была в белом. В этом плане она решилась придерживаться традиций. На ней были белая пушистая юбка и светлый топ, а шею украшали бусы. Волосы заплетены в косы с белой-зелёной лентой. Непривычно было видеть её в таком облачении. Она вся сияла и улыбалась. Эти эмоции добавляли ей красоты. Но стоило мне появиться в зале, как она снова нахмурилась. «Ты её пригласил? Сегодня все жители этого дома будут за столом. Почему тогда Зивы и Моки нет?» Они решили встретить праздник с семьёй в этом году. Ожидаемо мне здесь не рады но, по крайней мере, хозяин дома и правда звал меня. «Пойдём, поможешь мне на стол накрыть». Зовёт с собой Гуня, и я с большим удовольствием сбегаю за ней. Мы быстренько в две руки всё организовываем, а после Гуня вручает мне главное блюдо дня. «Вот, неси потеньи», — посыпает их зеленью. Я их разогрела в печи, чтобы как свеженькие были. «Что-то рынок задерживается. Будем начинать без него». Орк встаёт, наливает всем вина и скупо поздравляет нас. «Праздник урожая очень напоминает наш Новый год, только вместо оливье мясные лепёшки. Все выпивают. Я немного выпиваю. Но орк замечает и говорит, что так неправильно. До дна. Первый обязательно пьётся до дна. И желание загадай», — подсказывает Гуня. «Я хочу вернуться домой». Мысленно проговариваю то, чего хочу больше всего. А теперь мужчина должен открыть застолье, отведав по тенью. Поясняет мне повариха. Остальные-то и так знают. Иркх выбирает из двух больших мясных лепёшек, но Арьё вдруг смущает количество. Я с недоумением смотрю на неё. Что такого? Чем она опять недовольна? Почему их две? Возмущённо спрашивает. Так мы с Анной напекли? «Ты и её по тенью к столу подала?» «Можно я пойду к себе и там подожду рынка?» «Не хочу слушать эти разговоры». Отодвинула стул, намереваясь покинуть застолье. «Зачем генерал это делает?» «Ничего хорошего не выйдет из праздника, на котором присутствуют официальная дама сердца и рабыня. Я даже могу понять её чувство. Мне не место здесь». «Сядь». «Не позволил». «Ария, тебе что-то не позволил Арея тебе что то не устраивает я об этом открыто сказала. По тенью печёт хозяйка дома. Одно дело, если это Гуня, а другое дело, если она. Удостоила презрительного взгляда. Настроение портилось. Сначала ленты принадлежности, теперь вот опять ссоры. Не хочу быть причиной их ссор. Я предлагала тебе испечь, но ты отказалась. Вмешалась повариха. Лучше я уйду, если в этом доме меня ставят вровень с рабыней. «Анна — моя гостья. Впервые назвал меня по имени. Орг вправе иметь сколько угодно, рабынь. И не Арчанке его в этом упрекать. Ты здесь ещё не хозяйка». «Думала ты никак они. Она пробудет здесь столько, сколько понадобится. Хочешь ты того или нет? Это моя воля. Ты же свободная Арчанка и вольна поступать, как заблагорассудится. И тебе известно, для каких целей Анна здесь. Не для развлечений». Давайте не будем ругаться в такой день. Попыталась сгладить конфликт Гуня. Видимо, последний аргумент генерала всё же сработал. Ария взяла себя в руки и убавила ревность. «Прости», — извинилась она. «Никак не могу смириться, что у тебя теперь имеется рабыня. Гостья, которая не может уйти, когда ей захочется, считается таковой? Или это заключённая? А если с ней хорошо обращаются? Всем сидящим за столом известна истина. Рабыня, как её ни назови, останется ей. Сейчас я была рада, что генерал не стал доводить дело до конца. Как бы я себя сейчас не чувствовала, использованной дешёвкой, умело раздвигающей ноги. Но, возможно, он бы меня в том случае не позвал сюда. Ирк взял бы тенью. Мою. Слава небесам, что Гуни не стала на этом акцентировать внимание. И ей хватило ума промолчать и не злить больше арио. Это всего лишь мясная лепёшка. Стоило из-за неё ругаться. Орк разломал её пополам, себе оставил большую часть, а оставшуюся передал Гуни, чтобы она поделила между остальными. «Знай, Ария, что блюдо готовила я, точно не притронулась бы к нему. Вкусно». Похвалила и почему-то посмотрел на меня. Отвела взгляд. «Неужели понял, что она моя?» «Генерал!» В дом вбежал рынк, запыхавшийся, явно спешивший что-то рассказать. «Где тебя носит?» «Там такое случилось! Демоны чуть Джу не убили!» «Матерь Вейна, что же творится?» — скрикнула Гуня. «Присядь, расскажи по порядку», — велел Ирк. «Откуда демоны взялись?» «Поговаривают, это сам Дюран был, их король. С ним девчонка рыжая была». «Я вспомнила ту парочку, с которой мы общались в Королевстве Людей». Неужели они приехали сюда? Ирк тоже не забыл и напрягся, как только услышал и о девушке. Так вот, Джуу хотел её подарить королю на праздник, что девиц больше не нашлось. Так кто к нам с девственницей сунется? А это явилось, видать, по незнанию. И пока гуляла одна, её и выкрали, а демон, как узнал, так чуть шамана не убил. Азак за него вступился. У меня пытенье комом в горле встало от услышанного. Разве так можно девушек среди бела дня хватать? В голове не укладывается. Получается, Рынк тоже не в курсе, что я по-прежнему невинна. Иначе с таким воодушевлением не рассказывал. Для него это было в порядке вещей. Словно, ну что такого, что выкрали. Главное, что она оказалась рабыней демона. Всё желание идти куда-то отпало. До этого всё казалось чем-то далёким. Но после таких вестей опять стало страшно. Я расслабилась и потеряла бдительность, чего ни в коем случае нельзя было делать. «Демоны уже уехали?» — спросил Ирк. «Да, как только девицу забрали, так сразу и ускакали. Им тут не рады. А ты что такая невесёлая сегодня?» — обратился ко мне молодой орк. «Я покажу тебе женские бои. Сразу настроение поднимется. Ария, ты же будешь участвовать?» Арчанка кивнула. «И представление будет. Музыканты приедут. Я никуда не пойду. Тебе-то что бояться?» Усмехнулся. «Ммм, какая вкусная пытенья!» Надкусил оставленный для него кусочек. «Гуня, ты же обычно не солёные готовишь». Но мне было не до разоблачения пытеньи. Она казалась сущим пустяком. «Анна пойдёт с нами». Видимо, неправильно расценил Ирк мое состояние. Я ведь расстроилась не из-за того, что не попаду на праздник.